Больше всего мне хотелось быть таким же лысым, как Сван. Он был в моих глазах существом необыкновенным, и я считал невероятным, чтобы лица, у которых я бывал, тоже знали его, и чтобы с ним можно было встретиться где-нибудь в доме или на улице, как с другими смертными. И однажды мама, рассказывая нам за обедом, как обыкновенно, где она была днём и что делала, При помощи самых обыкновенных слов, кстати, угадайте, кого я сегодня встретила в Труппа Картие, в отделении зонтиков. Свана вдруг оживило своё сухое для меня повествование, как если бы в бесплодной пустыне распустился некий таинственный цветок. Какое меланхолическое наслаждение узнать, что сегодня, замешавши в толпе свою сверхъестественную фигуру, Сван покупал зонтик. Посреди крупных и мелких событий дня, одинаково безразличных для меня, только это появление Свана в магазине Труппа Картье вызывало во мне те своеобразные токи, которыми неизменно была напряжена моя любовь к Жельберте. Мой отец жаловался, что я ничем не интересуюсь, так как я пропускал мимо ушей разговоры о политических последствиях который могло иметь посещение Парижа королём Феодосием, гостем Франции в тот момент и как утверждали её союзником. Но как же тот жаждал я узнать, был ли Сван в своём пальто с пелериной? Вы поздоровались друг с другом, спросил я. "Ну, конечно", отвечала мама, у которой всегда был такой вид, точно она боялась, как бы признав натянутость наших отношений со Сваном. Она не породила у своего собеседника желания примирить нас, и ей не пришлось знакомиться с госпожой Сван, на что она никогда бы не согласилась. Он первый поздоровался со мной. Я не заметила его в толпе. Значит, вы не в ссоре? В ссоре? Откуда ты взял, что я с ним в ссоре? Поспешно проговорила мама, как если бы я посягнул на фикцию её дружественных отношений со Сваном. и попытался содействовать их сближению. Он, может быть, недоволен, что мы больше не приглашаем его к себе. Никто не обязан приглашать к себе всех своих знакомых. А разве он когда-нибудь приглашал меня? Я не знакома с его женой. Но приходил же он к нам в Камбре. Ну да, приходил. Камбре одно, а Париж другое. Здесь у него есть дела поважнее. Да и у меня тоже. Но уверяю тебя, что мы совсем не производили впечатления людей, находящихся в ссоре друг с другом. Некоторое время мы оставались вместе, пока ему заворачивали покупку. Он спросил меня, как ты поживаешь, и сказал, что ты играешь с его дочерью. Продолжала мама, приведя меня в восторг чудесным откровением, что я существовал в уме Свана. Больше того, что я обладал в его уме достаточной полнотой существования, ибо когда я стоял перед ним, трепеща от любви на Елисейских полях, он знал моё имя, кто такая моя мать и мог сочитать с моим качеством товарища игр своей дочери, кое-какие сведения относительно моих бабушки и дедушки, их семьи, местности, в которой мы жили, некоторые подробности из нашей прошлой жизни. может быть даже неизвестной мне самому. Но мама не нашла, по-видимому, ничего особо привлекательного в этом зондичном отделении магазина Трюа-Картье, где она представляла для Свана в момент, когда он видел её, определённую личность, с которой у него было достаточно общих воспоминаний, побудивших его подойти к ней и поздороваться с ней. Не она, впрочем, не отец не находили, по-видимому, в разговоре о семье Свана, о бабушке и дедушке Жильберты, о звании почётного биржевого маклера, какого-либо особенного из ряда вон выходящего удовольствия. Моё воображение обособило и окружило священным ореолом в парижском обществе определённую семью, подобно тому, как оно выделило из парижских построек определённый дом. фасад, которого украсило скульптурами, а окна покрыла драгоценной росписью.